Глава 105. Через несколько минут, после окончания разговора с Чарли, смартфон Джина зазвонил опять. Звонил Майкл Картер из фирмы «Картер и партнеры». Услышав фамилию Картер, Джина едва смогла сдержать волнение. Его просьба встретиться через час поначалу ошеломила ее, однако она все-таки согласилась и дала ему свой адрес, после чего сразу же позвонила на мобильный телефон Чарли. «Вероятно, он выключил на нем звук», — подумала она чтобы поговорить с издателем без помех и оставила сообщение о своей встрече с Картером. Она уже собиралась начать составление списка вопросов, которые надо будет задать Картеру, но тут зазвонил ее проводной телефон. Определитель номера показал, что звонок поступил из полицейского управления Нью-Йорка. «Позовите, пожалуйста, Джину Кейн». «Я у телефона». «Я сержант Кевин Ши из 20-го участка». «Мисс Кейн, мы обнаружили ваш смартфон». «Он при вас?» «Да, он лежит на моем столе». Джина взглянула на часы, вмонтированные в холодильник. Времени в обрез. Однако, если телефон окажется в ее руках, она будет знать, сохранилась ли на нем запись семи имен жертв, названных мартины Если она получит эту информацию, в разговоре с Картером у нее будут на руках куда более сильные карты. «Сержант Ши, я скоро буду и заберу его», ответила она. Но ведь связь прервалась. «Иногда люди ведут себя так странно», – подумал сержант Кевин Ши, глядя на лежащий перед ним смартфон. Сейчас он был сух. Какой-то пешеход нашел его в луже и отдал полицейскому на патрульной машине. Сзади к телефону клейкой ленты была прикреплена визитная карточка с номерами телефонов этой Джины Кейн. Какой смысл так спешить, чтобы забрать смартфон, который уже ни на что не годен? Ши встал из-за стола, отнес смартфон на стойку дежурного и сказал что владелеца аппарата скоро придет и заберет его. Пробежав семь кварталов, отделяющих полицейский участок от ее дома, Джина тяжело дышала, грудь ее вздымалась. На часах уже было без двух минут десять. Ей хотелось проверить, сохранилась ли запись, однако она также хотела стоять на тротуаре и ждать, когда подъедет Картер. Попытка включить телефон ничего не дала. Если кнопка записи оставалась включена, то ясное дело, что аккумулятор разрядился. Она поспешила к столу консьержа. «Мигель, у вас же, кажется, айфон, да?» «Да». «А зарядка у вас под рукой?» «Она здесь», — ответил он, и, подключив вилку к сети, притянул ей шнур. Она подсоединила айфон и немного подождала. Ничего. Она отсоединила смартфон и попробовала еще раз. Тот же результат. Она посмотрела на свою визитку, прикрепленную к телефону сзади. Буквы немного расплылись. «Должно быть, он побывал в воде...» сказала она себе. Он испорчен. Пытаясь подавить разочарование, Джина сунула айфон в карман куртки и, выйдя из дома, стала ждать.